О том, что дух Бусида продолжает витать над японскими островами, говорят данные исследований Института математической статистики Японии по проблеме «Национальный характер». На вопрос, как вы расцениваете поступок 47 самураев в периода Токугава, отомстивших за смерть своего господина? 29% опрошенных ответили, что они этот поступок одобряют. 34% сказали, что это было правильно для того времени, и только 11% высказались критически. На вопрос, оправдываете ли вы действия человека, когда он совершает самоубийство в результате коллизии между моральным долгом и требованием обстоятельств, 20% ответили утвердительно, по каждому вопросу опрашивалось 2254 человека. Однако в какой степени дух Бусида сохраняет значение сегодня? Какова его регулирующая сила? Конечно, современный японец с иронией смотрит на наставления Хагакуры и удивляется тому, что когда-то в его стране господствовал кодекс Харакири. Тем не менее, японец как-то воодушевляется, когда вокруг начинают обсуждать названные проблемы иначе и быть не может. Ведь это плоть и кровь японской нации, ее история. Когда зарубежные историки дискутируют между собой по поводу Бусида, они подчеркивают в основном две стороны этого явления – догматы самурайской доблести и их проявления в японской культуре, специфическое отношение японцев к самоубийству. При этом нередко делаются довольно категоричные выводы. Например, Бусида – это норма социальной жизни японцев. Или японцы склонны к самоубийству. Мы не разделяем такой крайности. Тщательное изучение проблемы социальной регуляции в Японии показывает, что здесь имеются свои тонкости. Согласно исследованиям Кадзо Накамуры, накануне войны и в первые послевоенные годы уровень самоубийств в Японии был весьма велик. В последующие годы число самоубийств сокращалось, правда, оставаясь еще сравнительно высоким. Так, в 1961 году зарегистрировано 18216 самоубийств, что составляет 20% всех умерших. Тем не менее, к этому времени по проценту самоубийств Япония занимала третье место в мире. Обычно самоубийство в Японии совершается в одиночку. Однако, в отличие от других стран, здесь нередко имеют место и групповые самоубийства. Так, в середине 50-х годов регистрировалось более 1200 таких случаев ежегодно. Довольно много групповых самоубийств происходит и сейчас. Среди них влюбленные неизменно занимают первое место. Такие самоубийства называют в Японии синдзю – самоубийство по сговору, или дзёси – романтическое самоубийство. Такие самоубийства впервые стали практиковаться накануне эпохи эдо. Им близки по духу различные виды кровавых торжественных клятв – вырывание ногтей, протыкание руки или ноги кинжалом, отрубание пальца и так далее. Самоубийства у влюбленных совершались путем вскрытия вен, перерезывания горла, повешения. Примерно в середине XVII века эти виды самоубийств были поставлены под запрет, однако они не исчезли поныне. Дюркгейм в своем трактате о самоубийствах, утверждает, что в каждой стране они совершаются по-своему, однако Накамура не подтверждает подобную стабильность способов лишения себя жизни к Японии. Согласно его данным, способы самоубийств меняются. В 60-х годах в Японии возросло количество самоубийств с помощью сильнодействующих ядов. Женщины часто используют кухонный газ, а мужчины – холодное и огнестрельное оружие. Несмотря на тот факт, что Япония отличается большим процентом самоубийств, нельзя говорить о какой-то этнической предрасположенности японцев к самоубийству. Доказательств этому просто не существует. По мнению Накамуры, самоубийства часто зависят от социального окружения, отношения религии, других институтов к самоубийству как к таковому. Дух Бусида, конечно, оказал определенное воздействие на практику самоубийства. Однако регулирующая сила Бусида проявляется в поведении, связанном с демонстрацией национальной приверженности и верности долгу. Это хорошо видно на примере одной весьма примечательной истории. В середине марта 1974 года, через три десятка лет после выхода Японии из войны, на Филиппинах состоялась капитуляция одного из подразделений японской армии, воевавшей здесь до 1945 года.